но на лице его ясно выразилось, что он совершенно этого не хочет. Я сыграю вам вторую сонату Шопена. Лицо брауна дернулось. Помните, я вам играла ее в Петербурге, но теперь я совершенно иначе играю ее. Она встала, шатаясь. Он положил папиросу в пепельницу. Я зимой слышала, как ее играет. Она еще успела прошептать ей «что с вами?», и оставьте меня, и нет, вы с ума сошли. Он все это принимал как должное, как то, что ей и полагалось говорить. — Да, да, вы глупенькая, — бормотал он. Потом она плакала. Он сидел в кресле с безжизненным лицом, ничего не говорил и не слушал ее. Думал, что если она сейчас перейдет на «ты», и скажет, любишь ли ты меня, то ее надо бы тут же убить. Муся говорила, что никогда не была так счастлива, как сейчас, в своем падении. — В чем падение? — с досадой спросил он, и подумал, что слова «я пала» звучат у нее приблизительно так же неестественно, как какой-нибудь финиш полония в устах раненого героя. — Вы придете ко мне завтра? — Да, разумеется, или послезавтра. — У меня завтра совершенно неотложные дела, — добавил он поспешно. — Но я постараюсь от них отделаться. — Какие дела? — Какие у вас вообще дела? — Я все о вас хочу знать, все, всю вашу жизнь. Он вздохнул и поцеловал ей руку, повернув ее для большей нежности ладонью вверх. — Я непременно все вам расскажу, — сказал он, непременно, но не теперь. Глава двадцать седьмая Профессор Йонгман совершил большое путешествие. Желая подготовить Всемирный съезд невидимых, он сначала посетил германские земли. Но там дело не налаживалось. В Германии лилась кровь, и царило огорчавшее профессора зло. О съезде никто не говорил и не слушал. Иные братья, правда, соглашались, что следовало бы как-нибудь собраться и сообща обсудить разные волнующие вопросы о спасении мира от бед, о возвращении солнца, о несерьезной и непристойной книге «Химическая свадьба» христиана Розенкрейтс, и о том, что должно предшествовать при изготовлении философского камня, «Негредо», «Альбедо» или «Рубедо». Но говорили они это, глядя в сторону, вполголоса вскользь и весьма неохотно. Профессор с горьким чувством убеждался, что немецкие братья думают больше о том, как уцелеть, как не ввязаться в беду, как прокормить себя, жену и детей. Настоящей потребности в съезде не было и у лучших. Другие же слышать не хотели о розан крейцерах и даже начисто отрицали свою к ним принадлежность. Никогда невидимым не был, а если куда-то как-то меня затащили, то, верно, в пьяном виде, и я давно об этом и думать забыл, да и время теперь другое. В Кёльне же один из братьев, прежде весьма усердный, Интересовавшийся наукой, особенно увлекавшийся вопросом о превращении свинца в золото, в словах самых неприятных попросил профессора Йонгмана тотчас убраться по добру, по здорову. Все это весьма огорчало профессора, хотя он и писал бодрые письма братьям, которые остались верны заветам невидимых. Весну он провел на водах, ибо чувствовал себя усталым, но не отдохнул и не успокоился духом. Случилось в то время с профессором Йонгманом и неприятность. Он вдруг очень потолстел. Сам было сначала не замечал, но шутливо сказал ему об этом владелец дома, где он жил, старый его знакомый и доброжелатель. Как на беду хозяин собирал старые зеркала, стеклянные, серебряные, полированные камни, и они у него в доме находились везде. Висели на стенах, стояли на высоких табуретах и даже по древнему обычаю вделаны были в блюда, чашки, бокалы. Профессор стал приглядываться. В самом деле двойной подбородок. И с той поры зеркала с утра до ночи напоминали профессору Йонгману,